Судя по всему, Шарлю стало лучше, и Матильда решила, что может рассчитывать на четверть часа спокойной жизни, что за это время он не сотрет в порошок Вселенную, а значит, следовало бы познакомить его нынче вечером со старушкой Клеманс. По этому случаю Матильда попросила Клеманс остаться дома и даже попыталась предотвратить печальный исход встречи уведомив соседку, что новый жилец слепой, и внушив ей, что не следует не восклицать «Господи Иисусе, как вы, должно быть, страдаете!» Не делать вид, будто о его слепоте ей ничего не известно. Шарль слушал, что говорила Матильда, и что отвечала климанс Голос последний совсем не соответствовал образу той наивной женщины, которой нарисовала королева Матильда.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 Вернулся в свой кабинет, чтобы дождаться звонка Матильды Фористье. День обещал быть точно таким же, какими обычно бывают дни после убийства. В лаборатории молча трудились эксперты, взмокшие от напряжения. В кабинетах висел густой едкий запах пота, повсюду на столах стояли пластиковые стаканы. Графолог жадно изучал снимки, ранее сделанные Конти.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 Перехватил его у самой двери, был еще только полдень, а Данглар, судя по всему, уже крепко выпил. Инспектор предупредил Адамберга, что с его стороны крайне неосмотрительно уходить из комиссариата в день, когда произошло убийство. Не мог же Адамберг признаться ему в том, что лицезрение одновременно десятка человек, погруженных в напряженное раздумье,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 Не пытаясь вытащить их из дальних углов мозга, где они могли деформироваться, а значит, усилия все равно оказались бы напрасными. У двери его ждала Кристиана. Какое невезение! Он так хотел побыть один или тогда уж провести ночь с молоденькой соседкой, живущей этажом ниже. Он раз пять сталкивался с ней на лестнице,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 «Поболтать мне скучно». Адамберг был мягким и сговорчивым человеком. Он имел склонность спать со всеми девушками, если они того хотели. Иногда это даже казалось ему совершенно правильным, потому что такое поведение, похоже, доставляло всем удовольствие, а иногда он считал это всего лишь суетой. В любом случае понять, чего хочет от него соседка снизу не представлялось возможным.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 Не злоупотреблять, лучше сменить на другую. Однако не из-за этого Адамберг весь вечер старательно избегал крестьяны. Возможно, из-за девушки-соседки и ее взгляда там, на почте. Возможно, по другой причине ожидавшая его крестьяна была абсолютно уверена в том, что он ей улыбнется, уверена, что он распахнет перед ней двери, распахнет крестью,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 Его это настолько потрясло, что он зашел в кафе, сел за столик и заказал кофе. Лоб его пылал, а на висках выступил пот. Он видел ее. Она умерла несколько дней назад. Ее тело разложилось и лежит под могильной плитой. И рядом с ней в могиле маленький сверток с останками Ричарда Третьего,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 на растерзание страху. Мертва, мертва, мертва, Камилла, мертва. Конечно, она мертва, покуда он представлял ее себе живой, даже если она обманывала его, как и он ее, и скрывала от него свои мысли, даже если она ласкала молодого служащего в каирской гостинице, присланного прогнать тараканов, или фотографировала облака где-нибудь в Канаде. Камилла коллекционировала облака с человеческим профилем, а найти их совсем непросто. Даже если она уже не помнила ни лица Адамберга, ни его имени, даже если все обстояло именно так, но Камилла по-прежнему существовала где-то на этой земле. Все было в полном порядке.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 И заниматься весь день делами, наверное, не стоило ни разыскивать убийцу, ни помнить, сколько сахар уклась в кофе, ни спать с крестьяной, ни замечать камни на мостовой, если где-то на свете не украшала собою жизнь его Камилла. Серьезность ее чела и беспечность ее уст, соединяясь, сплетались восьмерку, символ бесконечности — Если Камилла умерла, значит, Адамберг потерял единственную женщину, которая могла тихонько прошептать ему утром. — Жан-Батист, я уезжаю в Уахи-Гуиа. Это у истоков белой вольты. Отстранившись от него, она сказала, — Я тебя люблю. Оделась и ушла. Он подумал, что надо не забыть купить хлеба. А она не вернулась, его любимая малышка. Прошло девять лет. Он был бы не так уж далек от истины, если бы сказал, «Я знаю, что такое Оахигуия. Я даже прожил там какое-то время». Ко всему прочему, теперь здесь была крестьяна, уверенная в том, что утром сварит ему кофе, тогда как его любимая малышка – «Отдала концы где-нибудь на другом краю земли, а его не было рядом, чтобы хоть попытаться что-нибудь сделать». И он в один прекрасный день испустит дух, так и не повидавшись с ней. Он мечтал, что Матильда Форестие сможет вытащить его из этого мрака, хотя звонил ей совсем по другому поводу. Он надеялся, что, увидев Матильду, сможет запустить фильм». С того момента, где застряла пленка, с эпизода в Каирском отеле. И Матильда позвонила. Адамберг посоветовал лишившийся последних иллюзий крестьяне побыстрее лечь и уснуть, потому что он вернется поздно, и полчаса спустя он уже был в доме Матильды Форестия.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 — Рыбам не нравится, когда Климанс раскладывает пасьянсы. Всякий раз, когда она хлопает картой по столу, они пугаются и прячутся. Видите? — Не сошлось, — вздохнула Климанс, собирая колоду. — Это знак. Должно быть, мне не следует отвечать на объявление хорошо сохранившегося мужчины 66 лет. — А мне так хочется! —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 тронув пальцем столешницу, находится созвездие Скорпиона. Вот здесь Змееносец, дальше Лира, Геркулес, Северная и Южная Корона. Вам нравится? Я обычно сижу здесь, поставив локти на созвездие Рыб. Открытые людьми созвездие сплошной самообман. Пока их открывают тысячи звезд, свет которых мы видим, успевает исчезнуть.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 тех, кого с самого начала заинтересовала эта история. Они мне дали телефоны людей, сообщивших о появлении кругов. Тогда я позвонила очевидцам. Вам должно быть кажется странным, что я лезу не в свое дело, но вы это так не воспринимаете, потому что никогда не занимались рыбами. Когда проведешь столько времени, внимательно разглядывая рыб,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 Поскольку человек, рисующие круги, колесит по всему Парижу, я подумала. Отлично, этот тип ездит на метро и боится опоздать на пересадку. Не ли? Соблазнительная теория. Глупо, да? Однако два круга были обнаружены около двух часов ночи, недалеко друг от друга, на улицах Нотр-Дам, Делорет и Турд-Овернь.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 Тогда я решила попытать счастье на станции Сен-Жорж. Там я заметила одинокого маленького господина, державшего в кармане сжатые кулаки и упорно смотревшего в пол. Он сел в поезд в 10:45 Я заметила и других также, напоминавших разыскиваемого мной человека. Но только одинокий маленький господин вернулся обратно, В четверть первого, а четыре дня спустя повторил тот же маршрут туда и обратно.